Глава двадцать пятая У Жени снова затрезвонил телефон. Ксюха звонила напомнить, что ее нужно отвезти к врачу. «Большой брат, кроме тебя некому». Подлизывалась язва. «На автобусе меня укачивает. И в такси тоже. Ужас, в них так воняет!» Женька даже представил, как она закатывает глаза. «Сегодня у нее какой-то очень важный анализ, и опаздывать категорически нельзя». А ему еще племянников в сад закинуть нужно. Сестра определила их в какой-то продвинутой. Приходилось ездить. Поскольку она сейчас была не в состоянии, эту обязанность делегировали ему, как самому незанятому. — Ну я же не виновата, что из всех знакомых меня не укачивают только в твоей машине. Надулась Ксения на его молчание. — Не пыли, мелкая, — усмехнулся Женя. — Отвезу, сказал же. Но блин. «Я Руса из командировки жду больше, чем ты!» «Обожаю тебя! Не опаздывай!» И положила трубку. Теперь вот Женька сидит на лавке, ожидая мелкую, чтобы транспортировать домой. Вертит в руках телефон, не решаясь позвонить Алле. Рабочий день, занята, наверное. Ладно, вечером просто заедет. Закинет маму к сестре и поедет к одной рыжей занозе, которая задирает нос и не хочет звонить первой. «Женька, ура!» – услышал крик Ксюхи. Она почти бежала к его лавочке. Точно знал, сейчас повиснет у него на шее. Поднявшись, поймал в объятия. «Я так рада, Жень, я так рада!» И точно, сестра повисла на шее. «У нас будет девочка!» – почти прокричала на всю улицу. «Я тоже очень рад!» – засмеялся Женя. Она уже все уши прожужжала, как хочет дочку. Ну и мама тоже говорила, что неплохо бы уменьшить численный перевес в мужской части их семьи. Поставил неугомонную мелкую на брусчатку. «Надо Русу сообщить!» — улыбнулась сестра и полезла в сумку за телефоном. «Черт, да где же он? Блин!» «Ксюх, а ничего, что ты его в карман джинсов сунула, пока ко мне бежала?» — хохотнул Женька. «Ой!» – она хлопнула себя по лбу. «Точно!» Найдя телефон, быстро набрала номер мужа. «Привет!» – сказала в трубку, сияя, как елка на Новый год. «Есть минутка? Рус, у нас будет девочка!» «Да, точно! Точно, точно! И анализы хорошие!» «Почему тошнит? Врач смеется, что гурманка растет!» «Ну как-как? Женька привез?» — Вот, рядом торчит, чтобы доставить обратно. — Тебе привет и спасибо, — произнесла, повернувшись к брату. Муж говорит, с него причитается за хлопоты. Женя только рукой махнул. Какие тут хлопоты, он только рад помочь. — Интересно, а Алла бы также радовалась? — пришла неожиданная мысль. — Нет, обязательно сегодня заедет. Этот вопрос нужно прояснить в том числе. И если еще нет, то придется над этим плотно поработать после возвращения из Москвы. Допрыгалась рыжая. Сестра, все так же болтая по телефону, ухватила его за руку и потащила в сторону машины. Теперь она разговаривала с мамой. А Алла брела в сторону своего дома, едва ли разбирая дорогу. На крыльце ее обогнала очень радостная светловолосая девушка, бегом бросившаяся в сторону лавочек. И все бы ничего, но она кричала «Женя, ура!» А у рыжей какой-то рефлекс уже на это имя. Мало ли Жень в мире. Но Славочке стал холодов. Солнечный день померк. Наступила непроглядная темнота, когда увидела, что ее Женя ловит в объятия эту смешливую девушку. Ну какой мужчина просто так будет торчать у женской консультации? Девица повисла у него на шее и весело смеялась. Сердце оборвалось. Долетевшие обрывки фраз добили. — Я так рада, Жень, я так рада! — щебетала девка. — У нас будет девочка! — Я тоже очень рад! — засмеялся Женя. Дальше наблюдать за радостной парочкой сил не было. Как будто в прошлое окунулась. Снова ей предпочли другую. Зачем? Зачем было спать с ней? Разнообразие? Неужели все мужики такие кобели? — Первым порывом было подойти и рассказать этой девице, что этот гад шляется по бабам, но ушла прочь, молча глотая слезы. Все равно бы это ничего не дало. Лишь Горько усмехнулась. Конечно, он не собирался жениться по залету, ведь вот эту явно любит. Это видно по его радостной морде. Зачем тогда к ней таскался? Решила, что были в ссоре. Мозг буксовал, логика отказала напрочь. Телефон едва не выпал из рук пока заносила номер холода в черный список на автомате отпросилась с работы, сказав, что заболела, как в тумане добралась до квартиры и заперла дверь. подхватив Гаррика на руки, прошла в гостиную и рухнула на диван. слез не было, как и объяснений увиденной сцены. мозг вытаскивал из памяти воспоминания и выворачивал их наизнанку. И вот уже холодов просто кабель самый обычный кабель который дурит головы нескольким дурочкам сразу. Женька просто не мог понять, почему никак не может дозвониться до Аллы. До ночи просидел в машине под ее окнами, но свет в них так и не зажегся. Парень запаниковал, боясь, что с Рыжей что-то случилось. Вдруг снова нападение. А ведь кроме ее адреса и телефона больше ничего не знает, так и остался в ее дворе до утра, чтобы сразу рвануть на работу». Ведь понимал, что не нужно было Аллу после той встречи с Иркой оставлять одну. Как дурак решил дать ей время. В итоге за неделю едва ли пару раз поговорили. Но ведь рыжая была на его стороне. Как одно увязывается с другим, он просто не представлял. Ни единого маломальски логического объяснения. Холодов думал, что посидеть за эти несколько часов. На Алу могли снова напасть. И не дай бог, в этот раз у них получилось. В юридической фирме, где он навел переполох, ему сообщили, что жаркая приболела и отпросилась на пару дней. И ничего ему не сказала. Гордая какая и самостоятельная, только надеялся, что дверь она откроет, а в подъездах понаставили домофонов Не пройдешь. Но такого приема Женька не ожидал, едва щелкнул замок на двери квартиры, быстро вошел, чтобы тут же попасть в эпицентр скандала. Зачем приперся? Резко спросила Рыжая. Пошел вон! За истекшие сутки нервы у нее дошли до предела, и было достаточно малейшей искры, чтобы последовал взрыв. Алла, я не понимаю, — опешил парень. Было видно, что она на грани истерики, но что такого могло произойти? И зря спросил. Что-то случилось? Рыжую прорвало. Явился тут, строит из себя невинную овечку. Оскор бы ему за такую игру. «Вали! Вали отсюда нафиг! Не хочу больше тебя видеть!» Закричала Алла, цепляясь за Женину футболку. Не то пытаясь задержать, не то в попытке вытолкать. Боже мой, как больно, когда в сердце всаживают нож. Виктора она выгнала сама. Но боль тогда не шла ни в какое сравнение с болью, испытываемой сейчас. «Уезжай в свою чертову Москву! Лучше бы ты никогда не приезжал!» «Зачем ты вообще появился?» Приперся тут, как ни в чем не бывало. Там у него девка беременная, а он тут околачивается. И когда только ко всем успевает. И вид такой честный, просто слов нет. «Вали к черту! И больше не смей мне на глаза показываться!» Отпустив несчастную футболку, отошла на шаг. «Почему?» Холодов не понимал, что случилось. Алла особенно никогда и не была покладистой, держала дистанцию, а тут просто как с цепи сорвалась. «Видеть тебя не хочу!» — зло бросила девушка. «Убирайся!» Он-то думал, что сможет с этим рыжим ураганом построить серьезное отношение, а тут такое. Хотел спросить, выяснить, с чего вдруг его гонят, а ему даже пару слов ставить не дали. «Да хватит!» Не мальчишка уже, чтобы его так шпыняли, а потом выставляли за дверь. «Видеть тебя не хочу! Знать тебя не желаю!» И Женя психанул. Сама неделю не хотела с ним общаться, а теперь такое. Не хочет и не нужно. Мадам-адвокат пусть катится к черту, психичка неуравновешенная. «Ненавижу тебя! Убирайся, иначе подам в суд за изнасилование!» Вдруг резко произнесла рыжая. Эти слова стали последней каплей. Вот как? Сама себя накрутила и теперь грозит ему тюрьмой? Алла отличный адвокат. И если не посадит, то точно жизнь испортит. Бессонная ночь, переживания все смешалось и вылилось в неадекватную реакцию. Как пожелаешь! Выскочил из ее квартиры так, хлопнув дверью, что стены задрожали. Какой к черту лифт? Бегом по лестнице, иначе просто взорвется. Темно-вишневый джип рванул с парковки со шлифами. Женя едва сдерживал ярость. Судом? Ему? За что? Черт знает, что такое! Жестко нарушая правила, он спешил покинуть город. Плевать на оставленные вещи. Купит новые. Плевать на все. Любимая девушка выставила его насильником. Мерзость какая! Врубив старый добрый рог, несся по крайней левой, насколько хватало мощности автомобиля. Очнулся только, когда въехал в соседний город в двухстах километрах от родного. Все заволокло тучами и стало темно. Начался настоящий ливень, видимость упала. Огромные молнии прошивали небо, от грома закладывало уши. Стихия отражала то, что творилось у него на душе. Потоки воды буквально захлестывали лобовое стекло, дворники не справлялись. И вот так же, как эти молнии, в груди клокотала злость. Женька вцепился в руль до побелевших костяшек. Не хватало еще влепиться куда-нибудь для полного счастья.